Эпилог. Марк. Я не верил своим глазам. Она прошла тест ДНК, который подтвердил не только беременность, но и мое отцовство. Трижды его делали в разных клиниках, и результат один. Не понял? Оторвав взгляд от бумаг, посмотрел на растерянного Леню. Мне конец, Вера узнает и все. Ты знаешь, сколько мне пришлось приложить усилий для последнего примирения? Я, блядь, всю ночь ей доказывала, как сильно люблю. И она поверила. Ты достал я в чем виноват твой хер был в ней так что вот результат я в шоке опять посмотрел в бумаге и чуть не взвыл мне конец не паникуй придумаем как быть точно давай ее машину переедем, а или заставим избавиться от ребенка она же денег хочет урвать это очевидно я таких продуманных девушек повидал достаточно, но это побило все рекорды пришла устроила показательное выступление. «Марк, пожалуйста, не говори никому, что ты его отец!» – перекривлял Катю. «Вот же сука!» «Ну, надо премию ей выписать!» – хохотнула Лёня. «Она смогла обдурить самого Марка Соколова!» «Она бы кого угодно обдурила!» «Эти чистые лучистые глаза, взгляд полный мольбы!» брр поёжился я, вспомнив её ужинки. «Поговори с Верой, пока эта сука сама ей всё не рассказала. Она уже постарается всё исказить!» «Вера меня убьет реально и окончательно». Провыла я, обхватив голову руками. «Не преувеличивай, тоже мне страдалец. Ребенок это хорошо, сам знаешь. У Веры с этим проблемы». «Закрой рот. В том-то и дело, она опять начнет себя изводить. У меня есть ребенок там, на стороне, и это станет очередным поводом для войны». «Не знаю, Марк. Прости, но здесь я тебе ничем не могу помочь». Она проделывала то же с Яном. Она детский врач, эти тесты чушь собачьи, господи!» Я застыл, наконец осознав, в чем подвох. «У нее есть мое ДНК! Срок какой?» Схватив бумаги, нашел сокровенные цифры. «Двенадцать недель, Леня! Она оплодотворила себя сама!» «Ты о чем?» Лицо Лени вытянулось. «Я тебе говорил, что она меня, скорее всего, опоила, взяла мое семя, сохранила и сама себя оплодотворила. А теперь нам придется доказывать этот факт в суде. «Вот же продуманное!» «Я ощутил невероятное облегчение. Это все меняет. Я могу отнять у нее своего ребенка, убедить судей в ее невменяемости». «Твою мать!» – протянул Леня. «Марк, мы ее в порошок сотрем». Действую. я поехал домой, расскажу все Вере». Попрощавшись с другом, быстро покинул кабинет. Катя попытается исказить ситуацию, убедит Веру в моей измене. Учитывая вспыльчивость моей женщины, она сначала устроит скандал убежит и только после прислушивается к веским доводам но измену она не простит мне которой в принципе не было и мне опять придется из кожи вон лезть доказывая свою невиновность переступив порог своего дома застыл при виде веры сидящей на ступеньках лестницы ведущей на второй этаж сердце противно сдавило тисками я уже приготовился к самообороне как она подняла на меня свои небесные глаза и разразилась горькими рыданиями. «Вера, что случилось?» выдавил из себя, присев рядом с ней. «Что она тебе сказала?» «Кто сказал?» смахнув слезы, выпалила она. «Ты о чем вообще?» «Не о чем», быстро произнес я. «Почему ты плачешь?» «Потому что это невозможно!» проорала она, затем вскочив, бросилась в гостиную. «Да что происходит?» завопил я, побежав за ней. «Вот скажи мне, почему это происходит с нами? Знаю я про твою Катю. Она мне звонила, я послала ее куда подальше». «Правда?» С облегчением выдохнул, взяв ее лицо в ладони. «Тогда почему ты плачешь?» «Я сделала тест. Потом второй, третий, еще десять. Не поверив, поехала в больницу, и там мне сказали, что я беременна. Марк, но мне же сказали, что это невозможно». «Ты сейчас серьезно? Это не шутка, не месть? Может, ты злишься?» ты думаешь я могу так шутить нет отчаянно замотал головой не поверив тому что слышу я просто не могу поверить какими мы станем родителями мы же просто два психа лучшими это все что я мог сказать потому как был уверен потому и станем лучшими видимо чудеса случаются с улыбкой произнесла она прильнув ко мне да никак иначе как чудом данное событие назвать нельзя прижав ее к себе Поднял глаза к потолку, и впервые в жизни мне было за что благодарить Бога. Мы прошли через страшные испытания, смогли выстоять и, наконец, обрести покой. Она, как никто, заслужила этот дар. Прошло три года. На часах семь утра. Мои дети уже проснулись и готовились к завтраку. Маленькая Дарья сидела в детском стульчике, засовывая свой маленький ротик кулачок. Старший на несколько месяцев Макар сидел у няни на руках, капризно сморщив носик. Мои губы расплылись в улыбке. Присев рядом с дочерью, взял ее ручку, вытерев салфеткой, поднял на руки и понес в столовую. Вера тяжело вынашивала нашу дочь. Почти весь срок пролежала в больнице. В итоге она сумела сохранить Дашу, и у нас родилась здоровая чудесная девочка. Врачи сами не могли найти этому объяснение и никак иначе, как чудом, не называли беременность. Макара мы отвоевали через суд, доказав свою правоту. Суд признал мое отцовство и отдал право на воспитание мне единолично. Катю признали недееспособной, лишили всех прав на сына и упекли проходить лечение в психушку, поставив диагноз «шизофрения». Мы создали семью, обрели личное счастье, и я не переставал любить Веру ни на секунду. Она приняла моего сына и любила как свое кровное дитя. «Порой, мне казалось, сына она баловала сильнее, и я всячески этому препятствовал». «Доброе утро!» В столовую вошла Вера, приблизившись ко мне, коснулась губами макушку дочери, забрала у няни сына. «Привет!» – поздоровался я, поцеловав ее. Она обожала, когда вся семья собирала в столовой на завтрак, предпочитала кормить детей сама. И этой привилегии ни одна няня ее не лишит. Вся моя борьба оказалась не напрасной, моя жена улыбалась, светилась особым светом в те моменты, когда прижимала к себе наших детей. На секунду наши взгляды встретились. Я знал, она меня любит и всегда будет благодарна за мое упорство. Никто не отнимет у меня мою семью. Конец.